Глава тридцать Взяла сумочку, попрощалась явно заинтригованными коллегами и пошла вслед за шефом. Не только я. Денджер идет рядом. Мы с ним прям как цыплятки, которые бегут за мамой на сеткой. Чувствуя себя глупо и немного паникую, поскольку мое мягкое место прям-таки чует проблемы. На улице мы с Ником разошлись. Он вместе с Ярославом ушел к своему кабриолету, чтобы приватно поговорить. А меня шеф попросил подождать возле его машины. Отхожу к знакомой черной машине, здороваюсь с вышедшим из нее Ромой и издалека наблюдаю за тем, как Ник и Ярослав не очень долго о чем-то разговаривают, после чего Ник садится в свой кабриолет и уезжает. «Ой-ой, теперь и моя очередь пришла получать нагоней. Ярослав подошел, окинул меня с головы до ног хмурым взглядом. «Да, начальник определенно в плохом настроении». Слышу, как хлопает дверь. Это Рома сел обратно в машину, тактично оставляя меня с Ярославом наедине. Только я, шеф и эта ночь. Жду вердикта. Александра, я хочу, чтобы вы правильно понимали. Вы только моя помощница. Можете считать меня в некотором роде собственником или даже самодуром, но я не хочу, чтобы ваше внимание было распределено на кого-то из моих подопечных даже если это и не любовные, а просто дружественные отношения. Я хочу от вас полной отдачи. Если вы чувствуете, что не готовы соответствовать моим требованиям, то нам будет лучше попрощаться. Если захотите, сможете перевестись на другую подходящую вам должность в центре». «Все-таки я не совсем понимаю, чего от меня хочет Ярослав, поэтому уточняю. Вы хотите, чтобы я ни с кем из ваших подопечных, будь то мужчина или женщина, не общалась в близко дружественном ключе?» не говоря уже о чем-то большем. «Именно». «Молчу, думаю». «А с обычными коллегами эм, можно связываться?» «Можно, но нежелательно». «Как все сложно». «И это еще шеф не знает про мою рабочую измену со звукозаписывающей студией. Судя по его нынешним претензиям, ему это тоже очень не понравится. Как я понимаю, начальник хочет себе в команду более чем преданную помощницу». Ярослава задевает, если его доверенный человек уделяет больше внимания кому-то еще на работе. Рабочая ревность. Странно, но у начальства свои причуды. В принципе, могу принять. Уволиться в случае, чего всегда успею. А друзья-звезды мне не нужны, впрочем, как и я им. Хорошо, Ярослав Леонидович, я поняла. Постараюсь больше ничего подобного не допускать. Хотя я не считаю, что сегодня я совершила нечто недозволенное. До свидания. Вроде бы согласилась... А настроение упало. Надо над этим подумать. Разворачиваясь, чтобы пройтись по вечерней улице, подумать, успокоиться и только потом уже вызвать такси. Саша, разворачиваюсь. Да. Извините, не хотел испортить вам вечер. Ничего страшного. Я все равно хотел скоро уходить. Знаете, коллеги, чуть что не так делаешь, сразу достают камеры. Никакого отдыха. Хочется расслабиться, а не постоянно себя контролировать. Да, камера — это практически неотъемлемая часть нашей сферы работы, причем для всех. Улыбнулся Ярослав, глаза его потеплели. И вдруг шеф предложил. Конечно, это слабая замена. Но, если хотите компанию, могу предложить свою. Только дома. От общественных мест устал, слишком часто в них бываю. Вечер за настольными играми вас устроит? Какое... Заманчивое предложение, особенно с учетом всей моей большой рабочей любви к шефу. оказалось настолько приятно поражена, что в первые мгновения не могу вымолвить ни слова. Ярослав мое молчание воспринял, видимо, как сомнение. «Естественно, на ужин что-нибудь закажем из ресторана, любая кухня на выбор, какую пожелаете. И в нашей компании будет еще кошка». Я и раньше-то не сомневалась, а теперь и вовсе сражена наповал. Сердце быстро застучало, в крови забурлил адреналин, а коленки подгибаются. Нет, с одной стороны, надо бы приличие соблюсти. Чего это я по первому зову соглашусь домой к холостому мужчине без веских на то причин ехать? Мам бы не одобрила. Но соблазн слишком велик. Я фактически себя не контролирую, когда с улыбкой произношу. Хорошо, уговорили. Ярослав помогает мне сесть в его машину, а я в это время гадаю. «Ну, а это приглашение от шефа с подтекстом? Что-то будет? Или как в прошлый раз?» «Я, с одной стороны, вроде бы и побаиваюсь и понимаю, что с шефом нельзя выходить за рамки рабочих отношений, ведь потом могут быть проблемы, да и про Лару не стоит забывать. Уж мам бы ты очень такое не одобрила. Но, с другой стороны, я ведь хотела сегодня сделать что-нибудь, за что будет стыдно, но приятно вспоминать старости». Скосила взгляд на спокойно сидящего рядом начальника. Слишком спокойного и безмятежного. Вот подсказывает мне что-то, что он опять ничего такого под своим предложением не подразумевает. Да и зачем ему, если есть для такого Лара Ройл с идеальным телом? А у меня коленки в ссадинах, челка дурацкая. И вообще меня можно принять за подростка. Когда мы с Ярославом приехали ко входу в дом и вышли из машины, наблюдая забавную картину. Из-за угла, словно ошпаренная, влетает Найта и бросается на Ярослава, залетает к нему на руки и громко мяукает. Шеф гладит котенка, а это к нему ластится, трется, видно, что соскучилась. Я такому зрелищу, конечно, умилилась и поразилась. Времени совсем немного прошло, а у шефа из полудикого котенка Найта превратилась в такую ласковую любящую кошечку, преданно заглядывающую ему в глаза. По спине пробежал холодок. Не знаю почему.